сказал он. То есть, как ушла? Ты мне никогда не говорил, что она собирается уходить. Сомс ответил у Грюма. Откуда же я мог знать? Что теперь делать? Джемс заходил взад и вперед по комнате. Без сюртука он был похож на аиста. Что делать?